Глава 70. Февраль 1943. -го. Эрнест. Мистер Биткер был прав. Война продолжалась, и судами с Марголис закончилась к октябрю прошлого года. С тех пор в течение четырёх месяцев Эрнест поддерживал беженцев на свои собственные деньги. Он даже пошёл дальше и заменил старый бойлер в общежитии на новый, чтобы кухня работала более эффективно, и обеспечивала столь необходимой горячей водой всех проживающих там. Без благотворительной миссии мисс Марголис, он был единственным человеком шанхае который заботился о нуждающихся беженцах и планировал как можно дольше продолжать делать это, чего бы это ему не стоило. Мириам, что если бы она была жива? Она была бы счастлива работать в пекарне, счастливо видеть, как он заботится о своих людях. Что, если бы он позволил ей уехать с мистером Блэкстоуном? Она бы училась в Вассерском колледже. Она была бы жива. Эрнест поставил кувшин с пельзинским пивом и пожал руку китайцу в длинном халате, сидевшему напротив него. Сделка была заключена. Он только что приобрёл флот колёсных пароходов, работающий на угле пароход, грузовое судно и ещё один пароход, работающий на угле с полной грузоподъемностью в 9,5 тысяч тонн. После нескольких месяцев напряженной работы и своевременных инвестиций, он стал богатым человеком. Полученную прибыль Эрнест вложил в различные предприятия и с помощью друзей мистера Биткера расширился до банковской отрасли. Теперь, благодаря этой сделке, он стал крупнейшим судовладельцем в Шанхае. Его конечной целью было приобрести большие грузовые суда, огромные нефтяные танкеры, а также супертанкеры, чтобы стать ведущим судовладельцем вдоль китайского побережья от Гонконга до Циндао. Это вселяло в него большую уверенность, что с его растущим богатством он смог бы обеспечить беженцев в долгосрочной перспективе. Его приглашали на вечеринки, организованные небольшой группой богатых неустрашимых иностранцев, ищущих счастья в Шанхае. Вечеринки были тихими, никакой фортепианной музыки, чтобы не привлекать внимание но декаденскими, с сигарами, джином и виски. Часто они проводились подпольно или в частных зданиях вдали от клубов и отелей. В этих залах, покрытых смолой и защищенных мешками с песком, он курил сигары и пил виски, которая, по слухам, была украдена из личного погреба Сасуна. Всё состояние британцев в Шанхае было потеряно, его отель разграблен японскими солдатами, Его апартаменты оккупированы немцами, а и ипподром японскими морскими пехотинцами. Время от времени мысли Эрнеста возвращались к британцу, который изменил его жизнь. Он хотел бы при встрече дружески пожать ему руку и выслушать его советы. Иногда на этих вечеринках Эрнеста спрашивали о том, почему он остается холостяком. Не желая вдаваться в подробности, он начал приводить с собой Голду. Обладая поразительной красотой и изысканным обаянием актрисы, Гол дошла с ним под руку, её огненно-рыжие волосы, уложенные яркими локонами, обрамляли бледное лицо. Он покупал ей всё, что она просила. Украшения, платья, меха, обувь и шляпы. Она любила шляпы. Кремовая, вязаная крючком с шерстяной лентой, бархатная шляпка-таблетка бордового цвета или шерстяная шляпа-таблетка с чёрной вуалью. Укутанная в роскошную шубу поверх блузки цвета слоновой кости с кружевным воротником, с руками в перчатках винного цвета, Голда была похожа на летнюю розу среди увядшей осенней травы. Он больше не спал с ней после того ночного безумия и мягко отказывал ей, когда она искала его ночью. Голда была знаменем его успеха, а не целью для счастья. Несмотря на всю роскошь, Его растущее богатство и имидж процветающего бизнесмена, дополненный голдой, Эрнест был несчастен. В офисе на Бабблинг-Уол-роуд, где он купил целый этаж в двенадцатиэтажном здании в готическом стиле, спроектированное архитектором Ласло Худецем, он уставился на фортепиано, которое привёз из пекарни. Он всё ещё мог создавать прекрасную музыку, всё ещё помнил мелодию и тексты песен, но женщина, для которой он играл, Жила в другом уголке его памяти. Он отправился в гостиницу, где они встречались, питая какую-то глупую надежду, что она может ждать. Хозяйка сказала, что ее нога не ступала туда с июня прошлого года, комната была освобождена. Он позвонил ей домой. Линия больше не использовалась. Он подумывал навестить ее дома, лишь мимолетно взглянуть на нее. Деревянные ворота были закрыты, дождь лил на массивных каменных львов с волнистыми гривами, извивающихся драконов с длинными змеевидными усами и толстую стену, скрывавшую дом с улицы. Из-за стены, словно мираж, виднелись верхушки деревьев Гинко и Вязов. Её дом. Он довольно быстро нашёл его. Стоя под зонтиком, он наблюдал за резиденцией напротив, ожидая её появления. Но ворота оставались закрытыми. Наконец он перешёл улицу. Джип обогнал его, забрызгав водой его брюки, и остановился перед резиденцией. Он отступил назад и увидел, как ворота широко распахнулись, пропуская джип внутрь. Во внутреннем дворике он заметил японских солдат в чёрных кимоно и белых таби возле фонтана. Капли дождя падали на его зонтик, пропитывая влагой его шёлковый костюм сзади. Он прошёл дальше по улице, и зашёл в ближайший магазин. «Что случилось с семейством Шао?» – спросил Эрнест. Владелец магазина, теребя в руках стопку календарей, объяснил ему, что месяц назад семья продала дом кредитору, а кредитор отдал его японцам. «Где сейчас семья Шао?» Лавочник покачал головой. «Хотите несколько календарей?» Он купил десять календарей, которые ему были совершенно не нужны и вернулся к своему четырёхдверному Крайслеру Империал сливового цвета. Дворник глухо смахивал капли дождя с лобового стекла, на заднем сиденье ждал ангулда Он сел в машину и закрыл глаза. Неужели он действительно потерял её навсегда?